Глава 17 Из веков полистал бумаги в папке. Лику затюкали взрослые. Простите за ненаучный глагол, но он лучше всего показывает суть проблемы. Девочка находилась в постоянном напряжении, панически боялась людей, особенно врачей. Можно было бы понять Анжелику, как бы она прошла через несколько операций, которые понадобились бы после тяжелых травм, болезни. Но ничего страшного в ее документах не было. Зинаида Яковлевна объяснила, что школьница попала на реабилитацию после нервного срыва. По какой причине он произошел? Старшие требовали от дочери безупречности во всем. Ей следовало получать одни пятерки, быть первой в классе по успеваемости, обязательно получить золотую медаль. От ребенка ждали спортивных успехов. Мастер спорта по художественной гимнастике — это минимальное, что надо заработать к 14 годам. Необходимо много читать, помогать дома по хозяйству, мыть полы, стирать, гладить. Была домработница, но девочке не следовало расти в праздности. Лика жила в режиме постоянного труда, никогда не отдыхала, ни разу не смотрела мультики, не гуляла с подругами. И, конечно, ее нервная система дала сбой. И Анжелика оказалась в лесной школе. Первый класс ее отдали в 9 лет. Почему? Ответ на вопрос не получил. Директриса сказала, информация не разглашается. На ночь она не оставалась, отец появлялся в гимназии утром и вечером. Замкнутый, неразговорчивый мужчина. С дочкой он общался как сержант с солдатом, которого пару дней назад призвали на службу. «Иди в машину, возьми сумку, у тебя туфли грязные, сиди тихо». Обезличенные фразы. Стиль общения отца со школьницей можно назвать «надзиратель-заключенный». Первый раз она вошла в мой кабинет боком, застыла на пороге. Я пригласил ее. «Устраивайся, пожалуйста». В кабинете были диван с подушками, удобное кресло и деревянный стул с твердым сиденьем. Первая фаза эксперимента — что выберет ребенок. Лика уточнила, куда сесть. «Где тебе удобнее», — ответил я. И она выбрала жесткий стул. Опустилась на сиденье, руки положила на колени, выпрямилась. Ноги у первоклассницы стояли, как на фото у членов королевской семьи Великобритании. Ступни, колени вместе. И улыбка на лице, такая ненастоящая, приклеенная. На все вопросы ответы короткие «да-да-да». «Нет, очень редко, и только тогда, когда «да» произнести невозможно». «Пойдешь ли ты с незнакомым мужчиной, если он скажет, что мама заболела, прислала его за тобой, чтобы отвез тебя к ней?» Вот тут она ответила «нет». Почти полностью закрытая. Чего-то очень боящаяся девочка. Немного расслабилась она на пятом занятии. Появилась искренняя улыбка, но всегда следила за тем, что говорит. «Уникальное для младшей школьницы качество». Психолог положил руки на стол. «Не знаю, кто догадался поселить в одну комнату Шахова и Маслова. Это как соединить несоединяемое». И совсем уж удивительно, что Игорь и Зубова оказались рядом за столом во время еды. Шахов был хамом, он всегда третировал девочек. Кроме них там были Илья Воронов, Лена Голубева и Маслов. Когда спросил Анжелику, с кем из ребят она дружит, девочка солгала. Здесь все мои друзья. Я уточнил. И Шахов? Конечно, не моргнув глазом, соврала школьница. Я пытался расковырять броню, в которую спряталась Зубова, но не сумел в свинцовой защите даже крохотную дырочку проделать. Решил, опыта мало. Сложных случаев пока не имел. Но сейчас уверен, что с Анжеликой до меня работал некто высокого уровня. У нее стояла защита на все детство. Вопрос задаю простой, без подвоха. Кто твоя лучшая подруга? Ответ. Дружу со всеми. Пытаюсь идти дальше. С кем ты любила играть до того, как приехала в лесную школу? И опять слышу. Со всеми. Фамилии этих всех она не помнит, имен тоже. На вопрос, а как звали кого-то из ребят во дворе, сначала последовала пауза потом улыбка и ответ. Ваня и Маша. Полагаю, что с девочкой в раннем возрасте случилось нечто сильно травмирующее, до такой степени, что вымяло детство. Встреча с педофилом? Возможно. Но почему тогда за ней не приезжают мать, бабушка? На четвертой беседе вдруг понял. Если Лика слышит вопрос, который ей особо неприятен, она чешет шею. Провел занятие. Опираясь на это предположение, выяснилось, что все связанное с врачами девочке крайне неприятно. Но дальше не продвинулся. Потом случилась беда в столовой. Переставленные пеналы с пилюлями. Шахов обвинил Лику, та лишилась чувств. Маслов рассказал правду про Игоря, тот погиб. Анжелику забрали домой. Диму тоже увезли. Зинаида Яковлевна в истерике. Удивительно, но семья Шахова не предъявила никаких претензий. Отец и мачеха захотели побеседовать с заведующей. Я присутствовал при этом. Зинаида меня попросила посидеть в кабинете, не пожелала с Юрием Петровичем и Изабеллой Марковной остаться с глазу на глаз. Мачиха подробно рассказала о поведении Игоря. А его матери Ирине объяснила, у женщины шизофрения. Лечилась она участника, не хотела, чтобы ее диагноз отражался в документах. Игорю не досталось генетика мамаши, но какие-то отголоски были. Прибавьте сюда ненависть Ирины к сыну. Мы с Юрой справиться с подростком не смогли, отправили его к вам. Отдали вам таблетки подростка, вы обещали, что за их приемом... Присмотрят воспитатель, но, наверное, мальчик не пил лекарства. Зинаида сразу на дыбы. Валентина аккуратная, ответственная, и вы ей конверты каждый месяц передавали. Вероятно, терапию некорректно подобрали, поэтому игорь мотало, как на качелях. То он относительно спокоен, то готов всех разорвать. «Я сижу тихо, не знаю, как себя вести». В голове вопрос. Зинаида в курсе, что у Шахова нестабильная психика, но согласилась взять его в лесную гимназию? Она не понимала опасности того, что затеяла? Вдруг Изабелла солгала, и парню досталось-таки от матери шизофрения. Никита встал и открыл окно. «Вы как относитесь к свежему воздуху?» «Положительно», — заверил я.